Отец объяснил, «Контур — это не политика. Это разведка и очень серьезная». Разговор прервался. Начали подъезжать гости. Дело происходило на даче в Архангельском. Отцу исполнилось 45 лет. Незадолго до этого он получил генерал-лейтенанта. Оба эти события отец и отмечал на даче в мужском кругу. Домашних празднеств он не любил. Мать быстро напивалась, начиналось швыряние хрусталя, выяснение отношений. Юрию нравились друзья отца. Народ крупный, булыжистый. Сорокалетние полковники, 45-летние генералы. Они носили хорошие штатские костюмы, очень редко мундиры. Ездили на хороших машинах с неразговорчивыми водителями. Сначала на черных «Волгах», потом на Ауди, Вольво и Мерседесах. От них, как запах терпкого мужского одеколона, исходило ощущение уверенности и силы. Они были не дураки выпить, слетать на вертолете поохотиться на диких кабанов или на гусей, от души попариться в баньке. Насчет баб у них тоже наверняка не ржавело, но эти дела они умели не афишировать. Посреди застолья отец упомянул, словно бы между прочим, что Юрию предложили идти работать в контур. За столом мгновенно установилась уважительная тишина. Отец добавил «Он думает». Гости дружно расхохотались, как крепкому анекдоту. Юрий был до нельзя заинтригован. При новой встрече с человеком из таинственного контура он спросил, какие у них компьютеры. «Ну, примерно как в НАСА», — ответил тот, — «может, самую малость получше». Это было решающим. Юрий сказал «да». И позже ни разу не пожалел об этом. У него было все. Интересная служба, налаженный быт, друзья, такие же компьютерные фаны, как и он сам, веселые и ненавязчивые подружки. А что до тягостной атмосферы в доме, так у кого лучше? В каждом доме свои скелеты в шкафу. Нужно просто не открывать дверцу этого шкафа. Он и не открывал. Он был счастлив, но даже не подозревал об этом. Кабинет полковника Голубкова оказался запертым. Юрий сунулся в приемную начальника управления. Свет горел. На подоконнике шумел белый электрический чайник «Тефаль», но дежурного не было. Из-за обитой коричневой кожей двери кабинета не доносилось ни звука. Юрий постучал. «Не услышали». Хотел открыть дверь, но в этот момент ожил интерком. Голос начальника управления недовольно спросил. «Где кофе-то? Ты его выращиваешь, что ли?» «Дежурный вышел», — доложил Юрий. «Это лейтенант Ермаков. Разрешите войти?» «Заходи». В обширном кабинете царил полумрак. Верхний свет был погашен, горели лишь бра в простенках между высокими сводчатыми окнами и настольная лампа на столе начальника управления. От этого кабинет казался еще больше и таинственнее. Когда-то здесь была графская библиотека. От всех времен остались черные дубовые балки на потолке, бездействующий камин и громоздкий письменный стол с резными панелями и ножками в виде львиных лап. За столом, развернув черное офисное кресло к включенному компьютеру, сидел генерал-лейтенант Нифонтов. Крупный, в штатском, чем-то похожий на друзей отца, У окна, сложив за спиной руки, стоял полковник Голубков. Он был другой породой, невысокий, сухощавый, с седыми, коротко подстрижными волосами, с добродушным, простоватым лицом. Но простоватость эта была обманчивой, и добродушие тоже. Юрию приходилось работать с ним. Даже при своем небогатом опыте он сумел оценить острый аналитический ум полковника и его феноменальную память, о которой в управлении ходили легенды. Голубков тоже был в штатском. В управлении все носили штатское и общались, как штатские. Это иногда создавало затруднения, как сейчас. Юрию нужен был Голубков, но игнорировать Нифонтова он не мог, поэтому... Поколебавшись, сказал, «Александр Николаевич, разрешите обратиться к Константину Дмитриевичу?» Нефантову усмехнулся и кивнул, «Обращайся». Перед этим он убрал с монитора изображение. Но по неистребимой своей привычке Юрий успел стрельнуть глазами в экран. Он узнал, исчезнувший с экрана текст. Он сам переводил с английского и набирал этот текст. «Недавно». Всего пару недель назад. Это была дословная расшифровка магнитозаписи разговора полковника Голубкова с человеком по имени Джефф. Разговор шел на английском. Английский язык полковника Голубкова был чудовищным, но, как ни странно, понятным.